Глава 7. Обретение баланса между счастьем и достатком. Определите комфортное для себя количество денег. Достаток и счастье – не синонимы. Множество людей жертвуют собственным счастьем, покоем, радостью жизни ради того, чтобы прокормить семью. Есть и такие, кто предпочитает бедность, лишь бы не заниматься добыванием денег, если это делает человека несчастным. Но на самом деле нам не нужно ничем жертвовать, чтобы жить в достатке и при этом чувствовать себя счастливым. Надо просто найти свою меру изобилия, свою зону комфорта во взаимоотношениях с деньгами. Эта мера у каждого своя, и не нужно ориентироваться на других людей или на нормы, принятые в обществе. Каждый человек может получить все то, что ему нужно. Никто не обязан быть бедным, если можно обрести достаток. Жить в достатке и при этом чувствовать себя счастливым, быть спокойным и умиротворенным, радоваться каждому моменту жизни – не переживая из-за денег или их отсутствия – вот то, к чему нужно стремиться. Как это сделать? Прежде всего, определите, какое количество денег для вас будет комфортным. Может быть, вы замечали, что многие богатые люди богаты именно потому, что у них особое отношение к деньгам. Они не считают каждую копейку, не боятся рисковать, и даже потеря крупной суммы – не станет для них катастрофой. Для таких людей комфортно обращаться с большими массами денег, пропуская их через свою жизнь мощным потоком. Даже если этот поток прерывается, они находят в себе силы возобновить его. Такие люди становятся миллиардерами и самыми выдающимися бизнесменами. Про них можно сказать, что деньги их стихия. Они знают, как зарабатывать и даже как получить деньги буквально из воздуха. Они знают и на что тратить, и как из небольшого количества денег сделать большое количество. Если же вы не чувствуете, что деньги являются вашей стихией, если вы тяжело переживаете потерю даже небольшой суммы, большие деньги вряд ли принесут вам радость. Недостаточно иметь большие деньги – Надо еще уметь с ними уживаться. Кроме того, большие деньги нужны только тому, кто собирается создать большой бизнес. Если вы не хотите этого или не чувствуете в себе способности к этому, вам не нужна лишняя обуза в виде больших денег. Вас вполне удовлетворит такой источник дохода, который будет покрывать ваши насущные потребности и позволит жить на уровне среднего достатка, не бедствуя, но и не накапливая излишков неработающих денег. Многие люди на вопрос, сколько вам нужно денег, не задумываясь, отвечают – миллион долларов. Но ведь на самом деле стоит задуматься, прежде чем давать ответ. Что вы будете делать с такой суммой? Сможете ли распорядиться ею с умом? Сделаете ли ее основой своего дальнейшего благосостояния или просто растратите по пустякам, пустите на ветер? Большинству людей на самом деле не нужен миллион долларов. Большинству людей для нормальной, благополучной, счастливой жизни достаточно меньших сумм. Какой уровень дохода нужен вам? Определить это значит перестать мечтать попусту и приблизиться к тому реальному благополучию и достатку, которые вам нужны. Упражнение 1. Приучайте свое сознание к необходимому для вас количеству денег. Если вы чувствуете, что при нынешнем уровне дохода денег вам не хватает, представьте, что вы начали получать в три раза больше, чем сейчас. Даже если вам покажется, что и этого недостаточно, все равно остановитесь пока на такой сумме. Практика показывает, что к большому количеству денег нашему сознанию сразу трудно привыкнуть. Максимальная сумма, являющаяся комфортной для сознания, это доход в три раза превышающий нынешний. Представьте, что держите эти деньги в руках, пересчитывайте их. Проверьте по своим ощущениям. Насколько это комфортно для вас? Нет ли тревоги, беспокойства? Если есть, значит, надо немного уменьшить сумму. Если же есть только чувство радости и приятные предчувствия, начните мысленно планировать, как вы можете использовать эти деньги. На какие необходимые нужды вы бы их потратили в первую очередь? чтобы вы получили в итоге? Как бы при этом себя чувствовали? Как бы изменилась ваша жизнь? Стало бы меньше проблем и забот? Не появились бы новые? Не станут ли новые приобретения обузой и источником дополнительных переживаний? Мысленно найдите такое применение деньгам, которое сделает вашу жизнь легче и приятнее и ничем не осложнит ее. Когда вам это удастся, вам останется только ждать появления таких денег в вашей реальной жизни. После этого, но не раньше, можно мысленно готовить себя к следующему повышению уровня доходов, опять в три раза по отношению к предыдущему, но не больше. Вот так постепенно, шаг за шагом, вы будете повышать свой уровень благосостояния при помощи формирования соответствующего намерения. Конкретизируйте ваши денежные планы. Заметьте, что мечтать о богатстве вообще бессмысленно, как и хотеть изобилие вообще. Если вы мечтаете о богатстве, но не знаете, зачем конкретно оно вам нужно, богатство не придет. Деньги к нам приходят только тогда, когда мы точно знаем, для чего они нужны. Причем в этом случае они приходят ровно в том количестве, в котором они нужны. Может быть, в вашей жизни были ситуации, когда вам нужны были деньги, в сумме значительно превышающей ваш уровень дохода, и вы не знали, где их взять. Но вдруг они начинали приходить каким-то непостижимым образом из самых неожиданных источников. Так работает закон, если есть реальная потребность, находятся и средства для ее удовлетворения. А вот если потребность придуманная, если это просто прихоть, желание эго, тогда не нужно ждать чудес. Вряд ли денежные потоки направятся на реализацию того, что не нужно и не важно для духа. Независимо от того, каков сейчас уровень вашего достатка, проанализируйте, как именно работают ваши деньги, на что они расходуются, не уходят ли впустую, На что вам хватает денег, а на что нет? Нет ли у вас накоплений, которые лежат мертвым грузом? Иными словами, каков ваш индивидуальный денежный поток? Насколько он постоянен, стабилен, проточен и достаточно ли эффективно используется? Итак, отказаться от пустых мечтаний о богатстве и осознать, сколько денег вам на самом деле нужно и для чего – Это важный шаг к балансу между достатком и счастьем. Упражнение 2. Выразите намерение на формирование достаточного денежного потока. Ответьте себе на вопрос. Есть ли действительно что-то необходимое, на что вам не хватает денег? Что это конкретно? Вы уверены, что оно вам необходимо? В какой форме вы видите удовлетворение этой потребности? Все, что вам нужно сделать, это выразить твердое намерение на удовлетворение этой потребности. Если вы не вполне уверены, что вам это на самом деле надо, денежный поток притянуть будет трудно. Деньги приходят только на то, что нам на самом деле нужно и в необходимости чего мы на самом деле уверены. Если же вам кажется, что деньги вам нужны, но они не приходят, проанализируйте, есть ли у вас истинное желание это получить и есть ли твердое и чистое намерение на это. Или, может быть, то, что вы хотите получить, можно заменить чем-то другим, не требующим таких расходов. Если же вам в самом деле что-то необходимо, а деньги на это не приходят, значит, вы можете получить необходимое либо вообще бесплатно, либо за меньшие суммы начните целенаправленно искать такие варианты. Живите посредством. Деньги – это эквивалент жизненной энергии. Если вы берете на себя нагрузку, превышающую ваши возможности, то рано или поздно наступит истощение. Вы истратите больше сил, чем сможете восстановить. От истощения жизненной энергии можно даже серьезно заболеть. И тогда вы уже ничего не сможете делать, пока не выздоровеете и не восстановитесь. Аналогично и с деньгами. Если у вас недостаточно средств, значит по каким-то причинам вы не имеете достаточно жизненной энергии. Это бывает, если человек не идет по пути духа, если отдает слишком много сил материальным вещам, если своими ограничивающими убеждениями, неуверенностью в себе, низкой самооценкой перекрывает для себя доступ к высшему, божественному источнику энергии. Этот источник открыт для всех. Каждый может получить к нему доступ, если избавиться от своих собственных внутренних препятствий. А потому, если у вас недостаточно денег, надо прежде всего наращивать свою жизненную энергию и начинать эту работу изнутри, с изменений в собственном сознании. Если же вы не производите подобных изменений в себе, а вместо этого начинаете тратить больше, чем получаете, то очень велик риск вскоре остаться вообще ни с чем, лишиться даже тех скромных источников дохода, которые у вас были. Конечно, никто не запрещает нам брать кредиты, влезать в долги, более того, Иногда это бывает необходимо, потому что перемены в сознании требуют времени, а деньги бывают нужны прямо сейчас. Но для человека, идущего духовным путем, подобное должно стать исключением, а не как не правилом. Если вы идете путем духа, то вам будут даны деньги на все необходимое. Если же деньги вам не даются, значит то, на что вы планируете их потратить или не нужно вам, или время для его получения еще не пришло. Например, вы с семьей ютитесь в крошечной квартире и считаете, что для вас просто необходимо переехать в более просторное жилище. Но денег для этого нет и, похоже, не предвидится. Почему? Неужели дух не хочет для вас лучшего? Дух, безусловно, хочет для вас лучшего. Но, возможно, вами еще не пройдены какие-то уроки, для которых вам необходимы именно ваши нынешние условия. Может быть, вам надо научиться ладить со своими домашними и не отступать от безусловной любви, даже находясь в таких тесных и дискомфортных условиях. Когда эта задача будет выполнена, то проблема обретения нового жилища разрешится сама собой, для чего появятся и деньги, и возможности. Поэтому, если деньги вам на что-то не даются, не спешите добывать их любыми способами. Примите ситуацию так, как она есть, и начните следовать пути духа, а также формировать намерение на улучшение ситуации. Помните, для вас полезно только то, что вам по силам, а то, что не по силам, принесет только вред. Итак, первое важное правило жизни посредством – Не тратить больше, чем вы получаете. Второе важное правило. Никогда не тратить все до копейки. Даже если у вас совсем немного денег, постарайтесь распланировать свой бюджет так, чтобы никогда не оставаться совсем без копейки. Если вы с трудом дотягиваете до зарплаты, подумайте, от каких трат можно отказаться, чтобы у вас всегда в кошельке оставалось хотя бы немного денег. Это важный психологический момент. Вы должны знать, что у вас всегда есть, пусть небольшой, но запас. Это позволит вам придерживаться убеждения «у меня всегда есть деньги». Благодаря этому убеждению ваш запас будет постепенно увеличиваться. Если же вы все время думаете «у меня нет денег» и беспокоитесь об этом, вы рискуете скатиться на самое дно. Следуя этим двум правилам, вы сможете даже из небольшого количества денег создать вполне устойчивый ручеек, который сможет постепенно перерасти в настоящий денежный поток, если вы не будете его истощать, а будете пополнять хотя бы мысленно. Помните, что деньги – это эквивалент энергии. Крайон говорит, что это одна из разновидностей света. Вы можете получать свет от Бога. Вы можете представить, что часть светового потока – это энергия денег. Именно так вы можете увеличить приток денег в вашу жизнь, а не при помощи кредитов и долгов. Упражнение 3. Преобразование энергии света в энергию денег. Останьтесь наедине с собой, закройте глаза. Обратитесь к Всевышнему с просьбой направить вам поток жизненной силы, энергии Божественного Света. Представьте, что сверху, из глубин Вселенной, из другого измерения энергоинформационного космоса, нисходит луч золотистой энергии. Он проходит сквозь ваше тело и одновременно охватывает пространство вокруг вас. Представьте, что золотистым цветом окрашивается все, чего касается этот поток. Можете мысленно поместить в этот поток все то, что вас окружает, все то, что наполняет ваше жизненное пространство. Поблагодарите Всевышнего за этот поток. Затем скажите вслух или про себя. «Дорогой Всевышний, я выражаю намерение преобразовать часть этого божественного потока энергии в энергию денег». Я прошу твоей помощи в этом. Представьте, что часть потока окрашивается в еще более интенсивный золотой цвет. Мысленно направьте этот поток на то, что вы хотели бы улучшить, преобразовать, изменить или создать заново в вашем жизненном пространстве. Например, если вам нужен дом, представьте этот дом, на который льется золотистая энергия и так далее. Поблагодарите Всевышнего за помощь и поддержку. Будьте уверены, что вскоре у вас появятся новые источники дохода. Освободитесь от привычки к бесцельным накоплениям. Если вы хотите, чтобы денежный поток беспрепятственно протекал через вашу жизнь, обеспечьте ему проточность, не создавайте заторов в виде неиспользуемых денег, лежащих мертвым грузом без движения. Логика Вселенной такова – если вы деньгами не пользуетесь, значит, они вам не нужны. Следовательно, такие деньги будут иметь тенденцию уходить от вас. И рано или поздно они уйдут постепенно или все сразу. Не забывайте, что деньги – эквиваленты энергии, а энергию можно накапливать лишь до определенных пределов. Энергия всегда стремится к действию, к движению. Если ей не позволять сдвигаться, она все равно так или иначе вырвется, или найдет другое русло, уйдет от вас, или начнет действовать разрушительно, создаст неприятности или болезни. Возьмите за правило откладывать деньги только тогда, когда у вас есть какая-то конкретная цель. Например, сделать крупное приобретение, на которое у вас нет сразу всей суммы. Копить же просто так, на всякий случай, или того хуже на черный день, категорически противопоказано. Если вы накопили какую-то сумму, которую не планируете сразу тратить, или у вас образовался излишек денег, подумайте, как заставить их работать, чтобы они не лежали без движения. Лучше положить их на депозит или во что-то вложить, например, в ценные бумаги. Так они лучше сохранятся, тогда как деньги, лежащие у вас дома, вообще безо всякого движения, имеют самую большую тенденцию испаряться. Имейте в виду, если на крупную покупку надо копить очень долго, больше года, значит, эта вещь вам, скорее всего, не нужна, либо можно обойтись более дешевым ее эквивалентом. Чтобы накопления шли быстрее, опять же, сформируйте соответствующие намерения. Не забывайте, что Бог никогда не оставит вас без необходимого. Только не стесняйтесь об этом попросить. Самое интересное вот что. По мере того, как вы будете продвигаться по пути Духа, у вас отпадет необходимость делать долгосрочные накопления ради получения желаемого. К необходимости трудно зарабатывать и долго копить нас приводят лишь ошибочные убеждения, согласно которым, Ничто хорошее не дается легко. Крайон убеждает нас в обратном. Все, что нам нужно, все лучшее, чего мы достойны, мы можем получить легко. Мы можем решить любую проблему буквально одним касанием. Легким касанием своего намерения, желания, мысли, эмоций. Потому что для духа нет ничего невозможного, а значит и для нас тоже если мы являемся партнерами Духа. Дорогие, Дух очень уважает ваше стремление комфортно обустроить вашу земную жизнь, приобрести все необходимые вам вещи, имущества, не знать недостатка в материальных средствах. Но на самом деле это все является вторичным по отношению к тем гигантским возможностям вас как духовного существа – которые вы можете востребовать в первую очередь. И тогда имущество, деньги, материальное благополучие станут следствием. Вам не придется тратить на их приобретение так много сил и энергии. Все это придет к вам совершенно естественным путем и даже практически без ваших усилий, если вы заложите для этого духовную основу, крайон. Следующее упражнение поможет вам настроить свое сознание и подсознание таким образом, чтобы способность легко получать желаемое стала вашим привычным и неотъемлемым свойством. Упражнение 4. Золотой дворец. Останьтесь наедине с собой. Если хотите, закройте глаза. Представьте себе, что вы входите в прекрасный золотой дворец. Он светится и сияет. Это дворец изобилия. Здесь вы можете обрести все, что вам нужно. Проходя в высокие золотые двери, вы оказываетесь в огромном круглом зале. По его окружности расположено множество дверей. Вы видите на них надписи. На одной написано слово богатство, на другой благополучие, на третьей отношения, на четвертой таланты, на пятой качества на шестой – достижение, на седьмой – успех. На остальных дверях тоже есть таблички, но нет надписей. Вы можете сделать эти надписи сами, обозначить на них ту сферу жизни, в которой вам необходимо сотворить для себя нечто важное. Вы можете выбрать любую дверь, какую захотите. Представьте себе, что вы открываете эту дверь и заходите в комнату. Это очень большая комната, и вся она заполнена серебристым или золотистым сиянием. В этой комнате вы можете сотворить все то, что вам нужно. Сначала выразите вслух намерение получить то, что вы хотите, и обратитесь за поддержкой и помощью к духу. Затем представьте себе, что вы видите перед собой картину уже осуществленной вашей мечты. Вы можете увидеть себя самого, обладающего желаемыми для вас качествами и талантами и получающего все их плоды, пребывающего в ореоле успеха. Вы можете увидеть картину той жизни, о которой вы мечтаете, или те вещи, которыми вы хотите обладать. Поместите эту мысленную картину в центр комнаты. Представьте себе, что вы заполняете эту картину серебристым или золотистым светом, разлитым в комнате. Вы словно бы лепите картину из этого света или точнее отливаете ее в серебре или золоте, стараясь насытить ее как можно большим количеством энергии. Представьте себе, что картина вашей осуществленной мечты начинает очень ярко сиять, лучиться, а затем ярко вспыхивает ослепительным светом, подобным солнцу. Оставьте это солнце сиять в комнате и представьте себе, что вы тихонько выходите, закрыв за собой дверь. Мысленно выйдите из золотого дворца и вернитесь к реальности. занимайтесь своими делами, желательно на какое-то время забыв о своем желании. Время от времени вы можете возвращаться в эту комнату, чтобы еще добавить энергии к картине вашей реализованной мечты. Вам останется только следить за тем, как развиваются события в вашей жизни и не упускать шансы день ото дня, приближающие вашу мечту к реальности. Пользуйтесь только чистыми источниками доходов. Чтобы деньги не лишали вас возможности чувствовать себя счастливым, Они должны приходить из чистых источников. Что такое чистые источники? Это все то, что идет людям во благо. Это все виды деятельности, соответствующие божественным законам и одобренные духом. К сожалению, многие люди, считающие деньги главной ценностью в своей жизни, готовы закрывать глаза на то, чем именно они зарабатывают. Не будем говорить о крайних случаях, обмане, воровстве, мошенничестве и других преступных действиях. Подчас самые добропорядочные с виду люди, считающие себя вполне честными, участвуют в торговле некачественными или поддельными продуктами питания и лекарствами, работают на производстве, где изготавливают все это, занимаются недобросовестной рекламой, продвигают услуги, предполагающие обогащение одних за счет других. Все это в обществе, настроенном на потребление, считается порой едва ли не нормой, но с точки зрения духа это нормой быть не может. Наш мир устроен так, что нельзя причинять вред другим, не причиняя его себе. Если вы делаете что-то, что идет другим во вред, какое-то время вы можете получать за это деньги и жить благополучно. Но долгого, стабильного благополучия и счастья в подобных случаях быть не может. Если вы решите, что вашей миссией будет нести добро, любовь и свет, делать только то, что идет во благо и вам, и другим людям, то вы не окажетесь в числе тех, кто не ведает, что творит, и кто ради собственного благополучия и благополучия своей семьи готов пренебречь благом других людей. В мире действуют законы божественной справедливости, а потому в результате подобной неразборчивости вы накажете самого себя. Не идите на компромисс со своей совестью, если она подсказывает вам, что кажущийся очень привлекательным источник дохода не соответствует нравственным законам. Не соблазняйтесь даже очень большими деньгами, если источник их вызывает сомнения. Делайте то, что позволяет вашей совести оставаться чистой. Невозможно чувствовать себя счастливым, если совесть нечиста. А если человек не чувствует себя счастливым, Никакие деньги его не порадуют. К тому же деньги, добытые из сомнительных источников, вряд ли пойдут вам во благо. Это закон. Если вы зарабатываете деньги, делая благо другим, вы и в ответ получите благо для себя. Если ваша деятельность приносит вред кому-то, деньги тоже пойдут во вред. Обращайтесь к духу за помощью в случае сомнений. Обращайтесь к духу и с просьбой помочь вам найти самые чистые и достойные источники доходов. Такие источники существуют, но поскольку подобное притягивается подобным, то необходима чистота духа, чтобы найти такие источники. Упражнение 5. Обретение чистых источников дохода. Останьтесь наедине с собой. Закройте глаза. Направьте внимание внутрь себя, мысленно соединитесь со своим божественным «Я» и скажите вслух или про себя. «Дорогой Бог, Всевышний Творец, Создатель, в соответствии с чистотой моего духа и моими чистыми намерениями покажи мне чистые источники дохода, необходимые для благополучия, достатка, мира, покоя, счастья мне и моей семье». Подведи меня к нужным дверям в нужное время. Подскажи, какие двери и когда открывать? Я выражаю намерение делать то, что служит во благо мне и всем людям. Я выражаю намерение честным трудом зарабатывать себе на жизнь. Я выражаю намерение идти путем Духа, делать то, что предназначено для меня Богом, и принимать участие в строительстве рая на земле. Да будет так. Установите внутреннюю тишину, вслушивайтесь в нее несколько секунд. Будьте уверены, что внутри вас уже существует знание о том, где искать нужные вам источники дохода. Следуйте тем счастливым шансам, которые будут вам выпадать. Слушайте подсказки интуиции, и вы окажетесь в нужное время в нужном месте. Резюме. Чтобы не жертвовать душевным благополучием ради заработка и не мириться с бедностью ради душевного благополучия, надо обрести равновесие между достатком и счастьем. Для этого требуется определить, какое количество денег является для вас комфортным, то есть дает чувство радости и не вызывает тревоги, страха, беспокойства. Конкретизировать ваши денежные планы, то есть точно определить, для чего вам нужны деньги, что вы хотите получить за них. Жить посредством, то есть не тратить больше, чем получаете. Не позволять большим суммам денег долго лежать без движения. Получать деньги только из чистых источников, то есть зарабатывать лишь теми видами деятельности, которые несут безусловное благо людям.